Глава седьмая. На следующее утро на моей лошади скакала Элинор. Эти же, конечно, это она предложила Элинор поменяться лошадьми, вообще отказывалась смотреть в мою сторону. Элинор, в темной косынке, почти полностью скрывавшей светлые серебристым отливом волосы, с присущей ей изяществом села в седло и тепло улыбнулась мне Спасибо за помощь, и ускакала в голове группы вместе с сестрой.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 «Почему вы хотите уйти без рекомендаций? Ни в одну из этих трех конюшен вас без рекомендаций не возьмут». «Я собираюсь идти в конюшню, где лучшей рекомендации будет отсутствие всяких рекомендаций». «Что это за конюшня?» «Эдли Хамбера». «Хамбера?» В голосе его слышался безрадостный скептицизм. Ну почему?» «Это никудышный тренер».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 И все выясню. Наступило молчание. — Что ж, будь по-вашему, — задумчиво произнес он, — я скажу потому что вы уволены. — Уволены, потому что приставали к Патриции. — Хорошо. Он холодно взглянул на меня.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 Его восемнадцатилетняя красавица-дочь — просто лживая потаскушка. Тут и меня я еще легко отделался. Узная я, что кто-то напал на Белинду или Хеллен, я, наверное, убил бы его. На следующий день после второй тренировки Инскип высказал мне все, что он обо мне думал, и приятного в его словах было мало. Он публично высек меня в центре бетонной площадки, потом велел собирать манатки и немедленно убираться вон. При устройстве в другую конюшню, сказал Инскепп, я могу на него не ссылаться, это ничего не даст. Такова воля лорда Октобра. И Инскепп с его решением вполне согласен. Он заплатил мне за неделю вперед, все-таки увольняли меня без уведомления, вычел долю миссис Олнетт, и я мог идти на все четыре стороны. Я собрал вещи, похлопал на прощание кровать, на которой проспал полтора месяца, и зашел на кухню. Парни обедали. Одиннадцать пар глаз повернулись в мою сторону. Сочувствующих не было. Миссис Олнот сделала мне толстый бутерброд с сыром, и я съел его по дороге в Слоу, где собирался сесть на двухчасовой автобус в сторону Харгита.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 Я не мог забыть журналиста Томаса Эпплтона. Он исчез на 9 часов, где-то между Хэксхэмом и Йоркширом. А потом его нашли мертвым. Между Хэксхэмом и Йоркширом лежал посад. Первым человеком, которого я спустя 4 дня увидел на скачках в Ньюкасле,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 и передала его невысокому человеку в очках. Из таблички, висевшей на его кабинке, следовало, что это Биммо Боннер ведет дела в Манчестере и Лондоне. Мистер Биммо Боннер взял конверт и убрал его в карман пиджака. Мои напрягшиеся уши уловили, как он произнес, распев: «Порядок, красотка!» Я спустился с трибуны и получил свой маленький выигрыш.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 Уголком глаза я заметил, что этот отрицательный ответ не прошел для старшего конюха Хамбера незамеченным. Итак, зерно посеяно. Это хорошо. Я досмотрел заезд. Лошадь Хамбера пришла последней. И, стараясь никому больше не попадаться на глаза, уехал с ипподрома. В воскресенье вечером я отправил к бару отчет о разведывательной службе. Bimma Bonnera.